Глава 6. Смертник. Пройтись по плитам дворцовой набережной, под загнутыми к низу крючками давно погасших фонарей. Зацепиться взглядом за шпиль Петропавловской крепости, на верхней башенке которого установлена огнемётная батарея. Перекинуться парой слов с молодым рабочим в непромокаемой робе, который кормит карпов в канале, где их разводят. И мосты, мосты. Много мостов. Гуляешь после зачистки у западного шлюза, отдыхать, не замечая зенитных установок, направленных в небо на случай атаки зомбоптиц. И чтобы влажный холодный дождь, ветер в лицо, свежий ветер. В камере смертников было затхло, никакого движения воздуха, ни дуновения. И воняло здесь не сусветно, дохлятиной воняло, будто кто-то умер тут и пролежал пару недель, а потом Когда труп убрали-таки, камеру даже не подумали обработать хлоркой. Хотя тогда бы воняло тоже, но как в общественном сортире. После допроса Самара чувствовал себя немного разбитым. Он усмехнулся окровавленными губами. «Чувство юмора еще не потерял, уже хорошо. Вот только ребра болят. Если б не ребра, вообще все было бы прекрасно. И зубов не хватает. Ну и ладно». «Их же много во рту. Жалко, что ли, Питок?» «Нет, не жалко. Обидно только. Допроса-то никакого не было». Самара настроился хранить молчание, а когда станет невмоготу, путать дознавателей, сливать им дизу, ибо у всякого предательства есть предел. Он отказался воевать на стороне зомбаков, но он патриот ленинградской коммуны. Он любит родину, вот только бы избавиться от некоторых уродов в Верховном Совете». да заменить министра обороны. Но его вообще ни о чем не спрашивали, просто били. Молча, умело. Стараясь доставить максимум удовольствия, но не зашибить насмерть. Очевидно, полковник еще нужен Тихонову. Показательная казнь – это вроде отчета о проделанной работе. У лобного места выставить ленинградского шпиона на всеобщее обозрение, рассказать о былых его подвигах, Приписать пару тройку несуществующих преступлений нынешних это политика, это понятно. Гнев должен буять народ. Плебс-таки измыслить своими мышачками, что дружба с Питером закончилась, нынче Москва и северная Пальмира враги навек. Скорей бы уже казнь. Там на площади хоть свежий воздух, подышать перед смертью всласть. Если получится, плюнуть Тихонову в лицо, будто ордынец какой. Все ж лучше, чем нюхать здешнюю вонь. А как сейчас хорошо на берегу Финского залива. Они приехали тогда на БТР в сопровождении взвода бойцов в двух бронированных автобусах. Для министра горючки не жалели, мало того, для Багирова восьмидесятку подвергли суровому тюнингу. Диспантное отделение обшили бархатом, под которым впихнули поролоновые подушки, чтобы генерал не набил шишку, если ему вдруг захочется встать по стойке смирно. Кое-кто даже шутил, что броневик Багирова это палата для буйно помешанного, что отчасти соответствовало истине. либо в гневе генерал был грозен. Но где вы видели палату с баром, холодильником, небольшой библиотекой, набором для шашлыка и гриля? В БТР Багирова всё это имелось. «Приехали, товарищ генерал». Багирову помогли выбраться из бронетранспортера. С годами генерал не становился стройнее. При росте в метр семьдесят его полтора центнера выглядели слегка избыточными. «Ну-с, товарищи, чем вы хотите меня порадовать?» – зычно гаркнул генерал. Со слухом у него тоже были проблемы. Чеканя шаг перед генералом нарисовался Адольф Резник, тогда еще полковник. Товарищ генерал, разрешите отставить. Что орёшь, пацан? Я и так всё прекрасно слышал. Пролетающая мимо чайка заполошно дёрнулась, капнув резнику прямо на фуражку. Посвите генерала прошёл смешок. Багиров тоже хохотнул. Ничего не понимающий полковник зарумянился, но всё же продолжил доклад, закончив его такими словами: "Принимайте работу, товарищ генерал". А? «Чё ты там шепчешь, как обосранный?» – Багиров приставил к уху ладонь. Салдафонский юмор с годами обострился у него до предела. Свита дружно заржала. «Бери пример с Олежки!» – генерал хлопнул Самару по плечу. «Олежка далеко пойдет, а ты размазня – размазня!» Загрохотали автоматы. Это бойцы охраны засекли зомба-тюленя, подплывшего слишком близко к комиссии. Плюхнулась граната вместо контрольного. Резник подвёл генерала и его лезоблюдов к огороженному сеткой участку залива, где по колено в отнюдь не кипятке стояли трое парней. В одних лишь плавках стояли, не выказывая признаков того, что им холодно, подбородки изодранные, руки по швам. "Это что за ихтиандры?" интимно, как ему казалось, поинтересовался генерал у Самары. У того аж в ухе зазвенело. "Не могу знать", ревкнул в ответ Самара. "Сейчас выясню, товарищ генерал." Давай, давай, только под штанники не намочи. Резник кинул на Самару радостный взгляд, мол, не до Волги ты в любимчиках у министра проходил. А чтоб под штанники не намочить тебе, Олежик. Пусть он полковнику конюётся, а потом да ложит. Так точно, товарищ генерал. На резника было жалко смотреть. Он по пояс зашёл в воду, демонстративно вытащил секундомер, скомандовал что-то парням в бекине, те тут же ушли с головой под воду. Э, то что за праздник Нептуна? генерал демонстративно зевнул и протянул руку в сторону. Его адъютант, крайне смыślленный малый, обладающий способностью предсказывать желания генерала, тотчас вручил Багирову парящую кружку с чаем. Коньяк? Багиров не спешил пить. "Уже там, товарищ генерал", отрепортировал адъютант. Только после этого генерал соизволил пригубить напиток. С годами он стал склонен к барским замашкам. Вторая его рука оттопырилась. В ладони лёг бутерброд с маслом и красной икрой. Где и как адъютант генерала добывал этот деликатес, оставалось загадкой. Однако точно, в Ленинграде отведать икорку можно было только на светских приёмах Багирова. Парни в бекине дружно вынырнули. "5 минут, товарищ генерал", размахивая секундомером, резник выбрался из загона. С него стекала струйками вода. «Чего?» – генерал слезнул с пальцев масла. Он считал, что лучше уж так, чем вытирать их алампасы. Если вытирать, жена потом ругается. «На пять минут наши боевые пловцы способны задерживать дыхание. Они смогут незаметно подплывать к вражеским кораблям, устанавливая мины, или проникать по рекам и даже по канализации в чужие остроги и...» «Да-а-а-а!» – генерал выглядел удивленным. На лице его проступили красные пятна. Даже небольшая порция алкоголя мгновенно опьянила его. Сказывалось многолетнее злоупотребление спиртным. А что ж ты сразу не сказал? Ну-ка, дай мне прибор. Боевым пловцам пришлось ещё трижды продемонстрировать своё умение. Кожа их сначала покраснела, потом посинела, а потом стала молочно-белой. Генерал за это время выпил ещё две кружки горячего чая. Ну что ж, Багиров выглядел довольным. Хвалил полковник, как бы ж там тебе. Полковник Рязник, товарищ генерал. Да неважно. А вот шапочку надо бы помыть. И это, а где вообще? Перед генералом тут же установили походный стол, под ягодицы сунули кресла, на столе образовались закуски и бутылки. «И пацанов зови, они хорошо потрудились, замерзли, наверное. Сейчас нацеди им для сугревого». «Товарищ генерал, не стоит». «Что? Давай сюда их». Рык генерала привел Резников в чувство. Он помчался к пловцам, торчавшему с самой кромки воды по стойке смирно, и велел им идти к генералу.